Самый последний день осени. Я одна в банковском хранилище. Открываю один из чемоданов, он почти полон. Рассеянно перебираю колючие тяжелые самородки. Как много золота, оно стоит кучу деньжищ. Но всего золота мира не хватит, чтобы избавить меня от страха. Моя жизнь — медленный спуск в черную пропасть. Нельзя ни остановиться, ни повернуть обратно, ни даже прыгнуть вниз, чтобы разом со всем покончить. оказывается с внутренней стороны крышки есть кармашек с пуговицей никогда не обращала на него внимания очевидно предназначен для зубной щетки и прочих мелочей там что то лежит без интереса механически открываю шелковый мешочек та самая ладанка которую носил на шее иван иванович достаю высохший сморщенный корешок это яншень мужской корень какое то там было красивое название Ах, хрустальная радуга. Значит, отправляясь в логово хунхузов, мой спаситель оставил свое сокровище среди самородков. Так Яньше не пролежал здесь тринадцать лет. Все, что я усвоила из уроков старого китайца, — правила дыхания. Они вошли у меня в привычку, которая давно стала автоматической. Я никогда не простужаюсь и выносливо, как мул, уверена это благодаря правильному дыханию. сколько раз пыталась я приобщить к полезной науке давида но он отшучивался будто знал что глубокие вдохи и медленные выдохи не спасают от выстрелов в упор хочу сунуть ладанку обратно пусть лежит не выбрасывать же и вдруг замираю мне мерещится будто тихий голос неразборчиво говорит со мной про заросший мхом камни или не камни а берега кажется что то шевельнулось в памяти я делаю усилия, но воспоминаниения пробуждается медленно напрягись вспомни это очень важно взываю я к сорокалетней александрине даже смешно как будто я не знаю что она и так вспомнит а это иван иванович рассказывал что кровотоком можно управлять и что благодаря этим упражнениям возможно сохранить ясность ума до глубокой старости. Хватаюсь за виски, тру их. Что это за упражнение? Что еще он рассказывал? Нужно вспомнить. Обязательно. Увы, я еще не умею вспоминать по-настоящему. Только логическими фрагментами, а они скудны и ненадежны. Для обычной рациональной памяти 13 лет – очень большой срок. В конце концов, я кое-что припомнила, лишь самое основное – по кускам и крохам. А сейчас, безо всякого труда, достаточно открыть книгу на нужной странице, и я могу слышать голос Ивана Ивановича. Старые люди выживают из ума, потому что камни, из которых состоят берега ручьев и ручейков, питающих мозг кровью, со временем зарастают мхом и сжимаются, а от этого влага не доходит туда, куда она должна доходить. И мозг высыхает, трескается как мертвая земля. Но сила Янь Шя возвращает кровью упругости силу. Кровь подчиняется твоей воле и бежит куда тебе нужно, очищая и расширяя тесные протоки. Поэтому руи моей головы в старости чище и прозрачнее, чем в 20-летнем возрасте. Я так надолго застреваю в хранилище, что служащий банка деликатно стучит в стальное окошко. Все ли в порядке? Я сжимаю в одной руке несколько самородков, в другой — ладанку. У меня снова появилась цель. Необходимо вспомнить как можно больше из того, что рассказывал Иван Иванович про хрустальную радугу и циркуляцию крови, и все записать. Я не позволю своему рассудку угаснуть, а памяти умереть. правдав я почти ничего не знаю о кровообращении о строении и работе мозга о фармацевтики о старческом слабоумии но это ничего не знаю так узнаю у отца деменция началась в семьдесят два года у матери в семьдесят четыре мне же всего сорок у меня есть время там же в стальном подземелье формулируя я задачу которая станет лозунгом моей новой жизни Не потерять себя до самого конца, сколько бы я ни прожила. Да уже осень, и она заканчивается, но после осени бывает зима, И есть люди, которые считают ее лучшим временем года.